Глава восьмая. «Садись», — кивнул Гессер на машину, распахивая свою дверцу. «Зачем?» — тряхнула я головой. «Давай лучше ты сама я в сторонке постою». Напротив попятилась я от машины. «Ну уж нет», — быстрым шагом направился он ко мне и перехватил за запястье раньше, чем я успела отбежать. «Только с тобой», — приблизил он ко мне свое лицо. Только и могла чувствовать, что его прохладное дыхание на моих отчего-то разгоряченных щеках и расплывчато видеть его глаза, зрачок в которых стал сейчас огромным. Не дожидаясь ответа, Гессер сам распахнул мою дверцу и настойчиво заставила меня сесть в машину, едва не вывихнув мне при этом запястье. Растирала я запястье, пока он занимал водительское место. «Пристегнись», — мазнул по мне пренебрежительным взглядом. Я не. Я хотела сказать, зачем пристегиваться, если он собирается сделать какие-то пару кругов по гоночному треку. «Тебе же лучше будет», — сузил он глаза и пристегнулся первый. «Ну ладно, и на эту уступку я готова пойти, лишь бы он как можно быстрее оставил меня в покое». Поняла я уже, поняла, что участвует он в каких-то там гонках, и трасса это говорила сама за себя. А судя по неровным мягким стенам, Соревнования тут проходят в горячих спорах за место победителя. Марк завел двигатель, и мотор не заурчал, как раньше, а заревел, как раненый зверь. Я вздрогнула и судорожно вцепилась в ручку двери, чувствуя, как сердце полетело вдруг в район ступней. «Марк!» — только и успела вскрикнуть, как машину сорвало с места, а меня втиснуло в спинку сиденья. На разгон ушло не больше пары секунд, и мы понеслись по треку, едва вписываясь в повороты. Стоило мне посмотреть на спидометр, где скорость приближалась к отметке 250 километров, как я заорала не своим голосом, не отдавая себе отчет, что делаю, а из глаз моих хлынули слезы. И все это время, пока длился наш полет, гессер не смотрел на меня, как будто меня и не было рядом. Я же уже толком ничего не соображала от панического ужаса. Понимала только, что очень важно за что-то держаться, иначе мне конец. И в какой-то момент мне показалось, что наша гонка длится вечно, что нет конца этим поворотом и мельканием за окном. Привыкание к скорости не наступало, мне становилось только страшнее. Казалось, что вот за очередным поворотом нас ждет преграда, о которую мы и разобьемся. И эта гонка станет последним, что я испытаю на своем коротком жизненном пути. «Можешь отцепиться!» раздался в моих ушах голос Гессера. Только тут сообразило, что больше не слышу рев машины, не вижу мельканий, но в голове моей продолжало гудеть, а пальцы не желали разгибаться. «Мы приехали», — прикоснулся Марк к моим рукам и с силой разжал пальцы, что продолжали цепляться за ручку. Попутно он и отстегнул меня. Кажется, я посмотрела на него, но увидела все тот же туман, который в какой-то момент застил глаза. Не помню, сама ли открыла дверь, но именно в тот миг, когда вдохнула свежего воздуха, меня и замутило с такой силой, что ноги сами вытащили меня из машины и рванули в сторону, где меня и вывернуло наизнанку. И снова из глаз потекли слезы. Он смотрел на меня издалека, прислонившись к капоту своей машины и сложив на груди руки. На жалкую несчастную меня, которая никак не могла унять дрожь в коленях, чтобы вернуться к нему. Ноги подкашивались и не слушались меня. Страх все еще прокатывал волнами по внутренностям, и во рту было примерзко. «Иди сюда», — позвал меня Гессер. «У меня есть вода», — нырнул он в машину и вернулся с бутылкой. «Вода, точно, именно это мне сейчас и нужно». От секундной радости даже к ногам вернулась сила, и я смогла дойти до Гессера, не споткнувшись и не растянувшись на земле. Но смотреть на него мне было еще противнее, чем раньше. Чертов баловень судьбы, решивший, что ему можно все. Это он, одержим скоростью и смело замахивается на ее покорение. Он, а не я. Я вообще не люблю быстрые езды и боюсь ее. Это его жизнь станет серой и убогой, если перестанет рисковать ей. Моя нет. Моя жизнь постоянно насыщена событиями, которые интересны прежде всего мне. Такие, как гессор, находят приятные даже в смеси запахов бензина, разогретого масла, горящих шин. Чем еще тут воняет? Но не я. Меня от всего этого тошнит. И того и гляди, снова вырвет. Мысли роились в моей голове, и я все-таки заставила себя посмотреть настоящего рядом парня. И в тот момент мне было плевать, как я выгляжу, с заплаканными глазами и опухшим носом. Гессер был последним человеком на земле, кому я хотела бы понравиться. «Что ты хотел доказать?» — напрямую спросила я. Силы ко мне возвращались медленно, но уверенно. «Доказать?» «Ничего», — растянул он губы в улыбке. «Тебе я ничего не должен доказывать», — презрительно добавил. А вот показать был обязан, чтобы больше не делала поспешных выводов и не рассуждала о том, о чем понятия не имеешь. «И о чем же я не имею понятия?» Он какое-то время рассматривал меня и молчал. Я же думала о том, что никогда его доводы не смогут изменить моего о нем мнение. Но, как выяснилось чуть позже, наш разговор уже был закончен в одностороннем порядке. «Садись, отвезу тебя домой», — кивнул Гессер на машину и оббежал ее. Уговаривать себя не стала. Гоночный трек находился за городом, и чтобы добраться до дома самой, мне сначала пришлось бы долго ждать такси, а потом еще и вывалить кругленькую сумму. «Будет справедливо, если тот, кто привез меня сюда, доставит и обратно. Ну, а его общество я еще как-нибудь потерплю». «Адрес говори», — первое, что произнес Гессер, когда мы въехали в город. До этого всю дорогу молчал и снова не замечал меня. Впрочем, я действовала так же и тихо наслаждалась нормальной ездой на этой замечательной машине». Я назвала адрес, и скоро он меня доставил к старенькому пятиэтажному дому, где мы с Ларой снимали на пару двухкомнатную квартиру. «Здесь ты живешь? поинтересовался Гессер, прежде чем я покинула его машину. «Да», — ответила я, не понимая пока еще смысла его улыбки. «Что, твои родители так бедны, что не могут свою дочурку устроить получше?» И вы не верите, тебе должно быть платят недостаточно, чтобы снимать жилье поприличнее этой развалюхи, ⁇ кивнул он на дом. Подумай об этом на досуге, училка, презрительно выплюнул и отвернулся от меня. Речь его показалась мне настолько оскорбительной, что на глаза снова навернулись слезы. Только чтобы Гессер не увидел их, я рванула в подъезд, мечтая поскорее скрыться от него. И уже там услышала. Как отъезжает он от дома».